Глава 17. «Что делать, если собака слушается только на площадке?» Мы часто слышим от клиентов, что собака, идеально послушная на занятиях по дрессировке, тут же ломается, когда ею пытаются командовать дома или на прогулке. Это, конечно, большое разочарование. Кажется, что все успехи в учёбе — это фикция, раз псина вне надзора инструктора тут же становится двоечницей. Но у этого феномена есть объяснение, и есть способ всё исправить. «Не станем сразу взваливать всю вину на несчастного пса. На площадке же не он один тусуется, иногда дело в хозяине. В присутствии инструктора и пёсих однокашников мамки с папками часто ведут себя гораздо спокойнее. Их можно понять. Здесь безопасно. И если пёс не остановится по команде стоять, вряд ли его переедет трактор». К же наставник всегда поможет исправить ошибки. Если вспомнить, как многие из нас учились водить машину, то станет яснее. С инструктором на соседнем сиденье дополнительными педалями под его ногами мы более лихо обгоняли всякие там Мазерати и ловко вписывались во все повороты. Но стоит выехать в одиночестве, смелости сразу гораздо меньше. Еще площадка — это зона контролируемых условий. Все тут собрались с одной и той же целью, даже самые агрессивные и самые пугливые — Собаки пришли с хозяевами, которые лояльны друг к другу и следят за своими Олегами и Оксанами. На площадке две злые друг на друга собаки – это прекрасно отвлекающий и контролируемый фактор для отработки команд или коррекции нежелательного поведения. На обычном выгуле такую комбинацию можно назвать какой угодно, но только не прекрасной, потому что в контроле вражеской собаки вы не можете быть уверены в адекватности ее хозяина, тем более, и это нормально». Следующая причина успеха на площадке – рабочий настрой. На занятии люди только и делают, что предельно сосредоточенно вкалывают. Во время занятий максимально повышается последовательность требований, выполнение заданий, внимательность к собственной собаке и своим действиям. Получается микровселенная, где все внимание сосредоточено на дрессировке. Такая атмосфера очень отличается от прогулочной, где приходится следить и за движением на дороге, и за посторонними детьми, которые норовят обняться с вашей псиной, и за подозрительными взрослыми, и за схемой расположения помощи моек. В общем, все против вас. Внимание рассеивается. Люди в целом молодцы, что целых два часа в неделю уделяют урокам по дрессировке. Но это не значит, что за пределами площадки они только и делают, что отрабатывают навыки. И это хорошо, потому что синдром передрессировки никто не отменял. Но во время урока, где все внимание уделяется тренировке, Гораздо легче прийти к успеху, чем на прогулке. На прогулке-то у вас с собакой другие дела есть. Синдром отличника тоже можно записать в этот столбик. В процессе занятий владельцы стараются не делать ошибок. И вместо того, чтобы реально не делать ошибок, они избегают самой возможности ошибиться. То есть собачья мамка, зная слабые места своего мехового сынулия, пытается, возможно, несознательно, их скрыть, люди же смотрят. Она просто больше уделяет внимание тем вещам, в которых уверена. Ну и еще, когда ваша собака ничего не умела, а потом вдруг научилась сидеть и не вставать без разрешения, счастью и гордости нет предела. Но от занятия к занятию требования повышаются, а восхищение и гордость приедаются, проходит былой запал. Вот и кажется, что пес у вас двоечник, хотя мог бы уже диссертацию защитить. Но можно этот порочный круг разорвать, чтобы территория выгула перестала быть аномальной зоной непослушания. Самое простое и очевидное правило – начните отработку навыков в максимально обедненной среде и на минимальном расстоянии от собаки. У нас для вас даже есть алгоритм – отработайте навык дома – Повторите на закрытой площадке, потом на открытой территории, но на поводке, а затем и без поводка. После этого можно отпускать шерстяного сынка в свободный полет. Он не сломается. Ну и никто не отменял поговорку про труд и рыбку. С собаками она тоже работает. И чтобы пёсья зачётка со временем начала работать на вас... Придется вложить силы и время в работу на эту самую зачетку. Чем лучше отрабатывать навыки, тем дольше пес будет правильно себя вести, и тем реже сбиваться с пути при выполнении команды «Ко мне». Еще помогает выработать в себя привычку смотреть на прогулки за поведением своей собаки, а на окружающую действительность отвлекаться меньше. Тогда вы сможете вовремя подсунуть псине куриное сердечко и успеть ее остановить в побеге на помойку за тухлым енотом. Бороться с синдромом отличника тоже можно. Не надо пытаться быть лучше всех. Этих всех не будет на ваших прогулках с собакой. Высшая цель дрессировки – не победить и не сделать красиво, а научить псину быть комфортной в быту и обеспечить ее безопасность. Не стесняйтесь быть криворуким тормозом на занятиях. Инструктор поправит и научит делать красиво. А если пытаться свою криворукость скрыть, она никуда не денется и проявит себя на первой же прогулке». Да, и самое неприятное – люди со временем перестают видеть прогресс. А с повышением сложности задачи прогресс сам по себе уже не идет семимильными шагами. Об этом надо знать и почаще вспоминать себя на самом первом занятии по дрессировке или до коррекции поведения. Не обесценивайте свои труды и достижения мехового Олега.